Глава 43. Начальник не торопится отвечать. Значит, да, плохо. «Нам, наверное, все же придется расстаться», — задумчиво произносит босс. «Постараюсь что-нибудь придумать, но тебя во все это тянуть не буду». «Но что самое плохое может случиться? Тебя вывезут в лес за долги? Посадят в тюрьму?» «Думаю, живой и здоровый я все-таки больше пригожусь. Что-то вроде личного рабства можно ожидать». За себя я меньше всего переживаю. Больше волнует судьба доверившихся мне людей. Совсем-совсем ничего нельзя сделать. Постараюсь что-нибудь предпринять. Знаешь, вроде бы все плохо, но в данный момент, на удивление, чувствую себя хорошо, правильно и свободно. Все же эта двойственная ситуация меня тяготила. Давай отвезу тебя домой. Ты еще хочешь домой? Или пойдешь на корпоратив? Да ну нет, какой корпоратив? А часы будешь пробовать чинить? Не буду. Пусть прошлое останется в прошлом. В первый момент я расстроился, но твоя реакция очень успокоила. Было очень приятно осознать, что я тебе не так уж безразличен. До этого мне казалось, что ты только позволяешь с тобой быть. А вещи не так важны, главное память. Да. Ситуация. Ну а может к отцу мы ему обратимся? Ты ж с ним дружишь? Нет, только не к нему. С меня достаточно, чьих бы то ни было отцов. И ты, пожалуйста, ничего ему не говори. Ну, не знаю, это глупо. Речь ведь не только о тебе. Лиз, не надо. Ожала плечами. Не надо, так не надо. Мы еще так немного посидели в обнимку. Было странное ощущение, как после уже случившегося апокалипсиса. Все плохо, но все уже случилось. Теперь надо как-то жить с этой новой реальностью. Стали собираться. Даня сказал, что ему надо к себе домой посидеть за компьютером. Хочет попробовать выделить из оборота хотя бы часть финансов. И когда ему позвонит отец Карина, договорится о рассрочке выплат. Перед тем, как уйти, взяла веник и совок и прошла всеми по всему полу. Все, что удалось грести и найти незаметно для шефа, вместо мусорки вывалила в ящик рабочего стола. Потом попробую хотя бы с этим разобраться. Садимся в машину Цербера, каждый в своих мыслях. Шеф заводит авто. «Я домой не поеду», – заявляю безапелляционно. «Куда тебя отвести? уточняет Даня. «К себе вези». «Лиза, нет, я уже сказал, что не хочу тебя втягивать во все это». Напряженно произносит Цербер, стискивая кулаки. «В данный момент спорить с ним неохота». «Ой, ну ладно тебе». Демонстративно соленцой подтягиваясь в красивой позе, зевая сладко и бросаю на начальника лукавый взгляд из-под ресниц. «Хуже того, что я сейчас с тобой поеду, не будет». Устраиваем, так сказать, прощальную невероятную ночь, которую ты будешь вспоминать долгими холодными вечерами в рабстве у папы Карины. Цербер хмыкает, но не спорит, выруливается стоянки. Когда приехали к шефу, про ночь любви никто не вспомнил. Цербер сразу заперся в своем кабинете, а я сначала погуляла по квартире, осматриваясь, словно в первый раз. Вот теперь совершенно другие ощущения. Чувствую себя здесь спокойно и вроде как на законных основаниях. Правда, наверное, квартирку у шефа скоро заберут. Ну да и ладно. Попыталась сделать для себя несвойственное — приготовить настоящий ужин, а не разогреть что-то купленное. Получилась подгорелая яичница, но для меня вообще прогресс. Пробовать, правда, не рискну. Сварила кофе, выложила яичницу красиво на тарелку, прикрыв все ее подгоревшие части овощами и зеленью. Отнесла этот кулинарный шедевр Дани. Цербер, хоть и был полностью погружен в свой мониторы, почувствовав запах угольков, отвлекся и с удивлением возрился на принесенный мной ужин. «Это откуда?» Живо интересуется Цербер, поддевая вилкой помидорку и отправляя ее себе в рот. «Я не заказывал еду?» «Это я приготовила», — с гордостью отвечаю я. Высоко подняв изумление брови, Даниил с еще большим интересом продолжает пробовать блюдо. «Очень вкусно». «Да ладно, не ври», — хмыкаю я и довольный ухожу, чтобы шеф больше не притворялся и смог спокойно выбросить подгорелыша в мусорку. Уснула в итоге одна, вольготно расположившись в просторной спальне. Даня пришел только под утро. Кажется, всю ночь не спал, но все равно, вместо того, чтобы лечь и отдохнуть, разбудил и устроил нам незабываемое прощальное утро. Потом Дани куда-то засобирался, мне вручил запасные ключи, велел отдыхать, а сам куда-то уехал, намекнув, что вернется вряд ли быстро. Хорошо, если к вечеру. Да, у нас уже была одна-единственная ночь, теперь в копилке прощальное утро. Долго отдыхать не стала, выпила кофе, собралась, да и поехала домой. У меня там кошка беременная, не кормленная. С холодами Фурия все чаще предпочитает отсиживаться дома, да и животом, наверное, особо не попрыгаешь. Накормила свою пушистую красавицу, переоделась, а потом набралась решимости, глубоко вдохнула, выдохнула и позвонила отцу. Надо же, ответила на вызов, еще и довольно быстро для него. «Папочка, привет!» Елейным голоском завожу я разговор. «Се, теперь я самая послушная дочь во всем мире». «Деньги нужны, да?» — сразу догадался отец. «О, папа, и ты даже не представляешь, сколько. Я сама плохо представляю. Мы можем встретиться и поговорить». «Ну что ж, давай. Я сам это хотел предложить». Осторожилась. Если папа сам хочет со мной встретиться, то это, как правило, не предвещает ничего хорошего. «Зачем это ты хотел это предложить? С опаской уточняю я». «А вот встретимся и узнаешь. Сейчас вышлю за тобой машину, жди». В груди поселилось нехорошее предчувствие, но делать нечего. Жду машину. Даня, конечно, просил к отцу моему не обращаться. Но это все же лучший вариант, чем рабство. Сразу представляю, как он весь такой закованный в цепи и жестко мошенники склоняется перед мерзкой Кариной и ее папой. Фу-фу. Воображение у меня, конечно, тоже с подвы подвертыми. Спустя час оказалась вместе с папой в ресторане. Скорее всего, его ресторан, потому что официанты все бледные, напуганные, мегауслужливые и носятся с нами, как заведенные. «Ну что? Как дела, дочь? Как трудовая жизнь?» С усмешкой интересуется отец, но смотрит не на меня, а с прищуром следит за официантами, чего те нервничают еще сильнее. «Неплохо», — осторожно отвечаю я. «Надо сначала отца задобрить. Иду на повышение». Мне предложили место заместителя начальника возили по связи с общественностью. С перспективой дальнейшего роста. Я согласилась. «Что? Узнали, чья ты дочь?» — цинично хмыкает отец. «Тогда это еще скромно предложили». «Ладно, обрадую тебя. Все, с твоей работой покончено. Все, как ты и хотела. Больше никогда не будешь работать. Твоя жизнь устроена, я позаботился». «Как так?» ты же говорил что больше не будешь меня содержать а я и не буду удалось очень выгодно договориться ты понравилась одному моему партнеру по бизнесу настоящий восточный принц все теперь ты обеспечена до конца жизни можешь даже сыновей не рожать у него есть уже три жены и дети внутри у меня все перевернулось затошнило я знаю что отец не шутит он человек действия пап Ну ты чего?» – спрашиваю я, мучительно подбирая аргументы против. «Я тебя сразу опозорю, ты же знаешь мой характер, еще и интеллект». «Ничего, тебе ведь даже в приличном обществе не надо будет показываться. Жена не для выхода, а для красоты. Отдыхай, иногда глаз мужа радуй, живи припеваючи в неге безделье. Идеальный вариант для тебя?» «Не, пап, я против других жен и детей, ты знаешь, да и вообще я...» Все уже решено, решительно заявил отец. Пару недель еще погуляй, а потом поедешь с женихом знакомиться. Ты меня тоже знаешь. Надумаешь чудить сто раз пожалеешь. Уговаривала отца передумать еще с полчаса, приводя всевозможные аргументы, но ничто не подействовало, а потом он просто взял и уехал. И только тогда я вспомнила, что вообще-то ехала попросить денег для Цербера. У! -у, -у. Выйдя из ресторана далеко не ушла, нашла какую-то лавочку, плюхнулась на неё. И как, разрыдалась? Все плохо. Со смертью мамы только хуже и хуже становится. Мне не хватает её хитрости, мудрости, да и просто её самой. у С горе все-таки набрала шефа. Вот с кем-то поделиться горешкой надо, правда, Дане самому сейчас тяжко приходится. у у горестно сообщаю начальнику, когда он отвечает на вызов. Лис, что случилось? Подвываю Подвывая с обидой. «Лиза, где ты? Ты можешь нормально сказать, что случилось?» «Я замуж выхожу. За какого-то восточного магната». «Цербер». Лис, это какой-то бред». Уверенно произношу я, выслушав взбивчивый рассказ своей расстроенной половинки. «Спорить со мной». «Лиз, скажи, где ты, я себя заберу, потом будем решать». «Успокойся, никто тебя замуж против воли не возьмет. «Иду к машине». «Мне в делах все плохо, но, может быть, хоть и Лизе удастся помочь». «Набираю номер и отца». «Ну, здравствуй!» Раздается в телефоне довольный голос Натана Адамовича. «Что, уже позвонила и нажаловалась тебе?» «Доверяет, да?» «Натан Адамович, о чем вообще речь? Какой жених? Вы же так хотели и обещали». «Мало ли чего я хотел и обещал. Ты слишком долго думал. Такие предложения, как это, с неба не падают. Теперь все, поезд ушел». Хотел бы мою дочь получить, перестраховался бы и уже замуж взял. Я недолго думал. Я ведь он говорил, что у меня есть определенные финансовые обязательства, а сейчас и вовсе трудности. Ну вот, и зачем мне твои финансовые трудности, когда за Лизу мне горы золотые сулят? Тем более, я тебе раньше предлагал тунеядку и тусовщицу невоспитанную, а сейчас все иначе. Это ты, конечно, хорошо на нее повлиял. Мне ее из каждого утюга нахваливают. Да и по разговору изменилась. Просудительная такая стала. Пыталась аргументами на меня давить. Уже имки материнские забыла. Еще немного и вернется в нормальное свое состояние. «Что значит вернется?» «Но она же не всегда дуру тупую себя разыгрывала. Какие-то гены от меня передались». в школе училась хорошо высокие очень показатели были потом резко на спад пошла загуляла учеба забросила как будто на зло мне все заваливало я ее пробовал в университет хороший отдать чтобы там повлияли может заинтересовали не ну я и плюнул на это дело это на нее все мать так ее влияла а сейчас думаю появился шанс и ведь сработала «Ладно, мне некогда. У тебя есть еще что по делу?» «Не нужно отдавать Элизу против воли замуж. Это точно ни к чему хорошему не приведет». «Что-то тебя не смущало ее состояние чувства, когда я отдавал ее тебе против ее воли? А сейчас смотри, как заговорил. Если уж получил сокровище, то надо было сразу крепче хватать. А то, видите ли, финансовые обязательства у него невеста». «Что, небось, ещё раздумывал, чья дочка лучше? А теперь все поздно. Больше Лизу не увидишь». Файнберг сбросил вызов. Хлоратствует веселиться. С раздражением отбросил от себя телефон, но потом пару минут подумав, взял вновь. «Алло, Тимур, привет. Надо встретиться сегодня. Чем раньше, тем лучше. Есть серьезный разговор». «Привет, я не могу сегодня», — сухо отвечает Тимур. «Да и вообще с тобой встречаться не хочу. Я хочу поговорить о Карине». Точнее, в том числе о ней. Тимур помолчал. «Ну ладно, заинтриговал. Где встретимся?» «В ресторане приватный разговор не вариант. К себе домой звать не хочу. Встретимся в компании». «Хорошо, через час». Лиза. «Зачем нам в выходной на работу ехать?» Ворчу я, уткнувшись носом в боковое окно машины. «Я вроде и успокоилась, но настроение все равно поганое». «Есть одно дело, Лис. «А ты как в школе училась?» «Отрываясь от окна и поворачиваясь к Церберу». «В смысле?» «Ну, там, на двойке или, может, на пятерке». Обернулась обратно к окну. «Когда как?» «Но в целом». «Поначалу хорошо училась, потом забросила». «Почему?» «Рано поняла жизнь». «Ты о чем?» «Ну, а зачем мне эта учеба? Денег и так полно было. Все, что захочу, все покупалось». но ведь поначалу ты все-таки хорошо училась, значит, был интерес». «Ага, я же маленькая была, старалась, чтобы папочку радовать, удивлять в редкие с ним встречи. Чтоб ценил, гордился, любил. А папочка на все мои успехи братьев пример ставил. Что у них вот лучше. И в мои годы они уже сделали то, а это и вон то. Вечный недостижимый талон. Поначалу это меня разодуривало. Хотелось доказать, что я тоже хороша и достойна любви и внимания. Мама мне только сочувствовала». И объясняла, что это не поможет. Жить надо для себя, любить и ценить только себя. Но и позже я доросла, чтобы это понять. Хоть я буду трижды хорошей и умной, любовь отца это не купит. Когда я забросила учебу и стала вести себя иначе, его внимания стало даже больше. Пусть оно и было отрицательное. С постоянной руганью. Но оно хотя бы было. Плохие девочки вызывают больше интереса. И жить так, как мама, мне понравилось гораздо больше. Не напрягаясь, без труда получая все, что хочешь. Без разбитого сердца, потому что его нельзя разбить, если любишь только себя. «Идти по жизни легко, без обязательств, порхаясь, словно бабочка, ни к чему не привязываясь и наслаждаясь каждым днем, Разве плохо?» Цербер в ответ пожал плечами и задумчиво произнес: «Мне показалось, что на самом деле тебе хочется от жизни чуть большего, чем жизнь бабочки. Другой характер».